Глава седьмая. Полдень, сказал Том, и так оно и было. Его тень превратилась в маленькое пятно около ног. Мы взглянули на гринвичские часы, их стрелки были так близко от 12, что разницу считать не стоило. Том сказал, что значит Лондон находится прямо к северу от нас, или прямо к югу, одно из двух. Но он думает, судя по погоде по песку и по верблюдам, что к северу, и на много миль к северу, так же примерно, как Нью-Йорк от города Мексико. Джим сказал, что ему кажется, что воздушный шар самая быстрая вещь на свете, кроме разве некоторых птиц, например, дикого голубя или железной дороги. Но Том возразил, что он читал о железнодорожных поездах в Англии, которые делают около ста миль в час на небольших расстояниях, а на такую быстроту не способна никакая птица в свете, кроме одной. Именно блохи. Блоха, Марстом, на первых она не птица, строго сказать. Блоха не птица? Нет. Ну так что же она такое? Я не знаю, верно, Марстом. Но я говорю, что она просто животное. Нет. Она не животное потому что она очень мала для животного. Она должно быть клоп. Да, сэр. Вот что она такое. Она клоп. Бьюсь об заклад, что нет. Но будь по-твоему, а во-вторых... А на-вторых, птица, такое суждание, которое летит далеко, а блоха нет. Нет, говоришь. Хорошо. А что значит далеко, по-твоему? Далеко — это мили, пропасть миль. Никто не знает, сколько. Человек может пройти много миль? Да, сэр, он может. Не меньше, чем железнодорожный поезд? Да, сэр если дать ему время. А блоха? Да, должно быть, если ей дать кучу время. Теперь ты начинаешь понимать, кажется, что расстояние еще ничего не значит. Главное — время, которое нужно, чтобы пройти это расстояние. Не так ли? Да, выходит, будто так. Но я бы не поверил этому Марстом. Дело в отношении. Вот в чем. И если ты станешь измерять быстроту предмета его величиной, то что значит птица-человек, поезд в сравнении с блохой? Самый быстроногий человек не пробежит больше десяти миль в час. А это расстояние приблизительно в 10 тысяч раз больше его длины. Но во всех книгах сказано, что самая обыкновенная, простая, третьего сорта блоха делает прыжок в полтораста раз больше своей длины. Да и она может сделать пять прыжков в секунду. Значит, пройдет расстояние в 750 раз больше своей длины в одну крошечную секунду, потому что ей не нужно тратить время на то, чтобы останавливаться и опять пускаться в путь. Она делает то и другое разом, в одно время. Ты увидишь это, если попробуешь прижать ее пальцем. Но это простая, обыкновенная, третьестепенная блоха. А возьми ты блоху итальянскую, первого класса которая всю жизнь была любимицей знати и никогда не испытывала ни нужды, ни голода, ни холода. Она делает прыжок в триста своих длин, а может двигаться целый день, по пяти прыжков в секунду, то есть по полторы тысячи своих длин. Теперь представь себе человека, который может пройти расстояние в полторы тысячи раз больше своей длины, то есть примерно полторы мили в секунду. Это составило бы 90 миль в минуту или более пяти тысяч миль в час. Что же, если так, значит человек? Да и птицы, и поезд, и воздушный шар. Они ничто перед блохою. Блоха. Это... Настоящая комета в малом виде. Джим был порядком огорошен, да и я тоже. Джим сказал. И все эти цифры совсем верные? И не шутки, и не выдумки, Марстом. Да, совершенно верные. Ну, так же, значит... «Надо иметь уважение к блохе. Я совсем не имел уважения к блохе прежде, но она его требует, она его заслуживает. Это верно». «Еще бы! У блох по отношению к их росту больше смысла, рассудка и сообразительности, чем у какого бы то ни было другого существа в мире». Их можно научить почти всему, и они выучиваются быстрее всякого другого существа. Они выучивались возить маленькие повозочки в упряжке и двигаться туда или сюда, или в ту сторону, куда им прикажут, да, а также строиться и маршировать по команде совершенно правильно, как солдаты. Они выучивались всевозможным самым трудным и затейливым штукам. Представим себе, что нам удалось вырастить блоху человека величиной. Причем и способности ее росли-доросли, да росли, становились все больше да больше, все острее да острее и в той же самой пропорции. Что тогда станется с человеческим родом? Как вы полагаете, блоха будет президентом Соединенных Штатов?